Тигр взлетел на низинный берег и замер в угрожающей близости от трибуны. Мощный, свирепый, в клубах пара и черном чаду солярки, с длинной 88 миллиметровой пушкой, с фашистской свастикой на квадратной башне, с мокрой маскировочной сетью, которая висела на нем, как невод. Он был похож на злобное чудовище, вырвавшееся из темных глубин истории. Двигатель заглох. С лязгом открылся люк. Из него появилась сначала немецкая каска, потом шинель с погонами Роттенфюрера, а затем и сам артист в полной эсэсовской форме. Он спрыгнул на землю, вынул из кармана шинели красноармейскую пилотку, выжал ее, старательно расправил и надел вместо каски потом поднялся на трибуну, вскинул к пилотке руку и отрапортовал обалдевшему режиссеру Кэпсу. «Товарищ генерал, ваше приказание выполнено, язык взят!» Кэпс вспомнил, вероятное обещание артиста разобраться с ним, юркнул за спину генерал-лейтенанта Кейта и оттуда спросил «Где же язык? Где он?» «А там, в танке!» Пусть его вытащат, а то мне надоело с ним валандаться. Он не тяжелый, но больно уж длинный. Неудобный для транспортировки». К «Тигру» кинулись капитан Медлер с помрежем и через несколько минут извлекли на свет божий высокого худого человека в мундире офицера СС. Руки его, будто вытянутые по швам, были примотаны к телу шнуром, а во рту торчал кляп из его собственной форменной фуражки. При этом создавалось впечатление, что он пытался съесть фуражку, но высокая тулья и лакированный козырёк в рот не пролезли и теперь торчали наружу вместе с фашистской кокардой. Командир 20-й эстонской дивизии СС, стандартерфюрер СС Альфонс Рэбоне, представил его артист и обернулся к языку. — Извини, старина, сам понимаешь, импровизация. Надеюсь, я не очень тебя помял. Он финкой разрезал шнур, вытащил изо рта языка фуражку и нахлобучил ее на голову актера. Потом обратился к Ипсу. «Как тебе такой финал битвы навекши?» «А вам, генерал?» «Эсты, эсты! Говно на палочке, ваши эсты!» Мужественное лицо генерал-лейтенанта Кейта побагровело. По-моему, замечание артиста ему не понравилось. «Не везет генералу с эстом», — проговорил национал-патриот Янсен, обращаясь к Генриху Вайно. «То у него люди тонут, то его сержантов подстреливают старики-охранники, то они сами себя сажают в лужу, как сейчас». «Не везет», — согласился Вайно. «Я только не понимаю, в чем причина, в эсте или в самом Кейте?» по мосту по понтонному мостику, подкатил штабной уазик. Из него выскочил молодой офицер в эстонской форме. Голова у него была перевязана свежим бинтом. «Господин генерал, капитан Кауп, по вашему приказанию прибыл», — доложил он. «Вы идиот, Кауп», — рявкнул генерал-лейтенант Кейт. «Вы опозорили весь свой отряд, весь эст. Вы доказали полную свою никчемность». «Он не виноват». Вступился за капитана-артист. «Откуда он мог знать? Идет легионер и идет. А когда понял, бился как лев. Мне даже пришлось его слегка успокоить». «Я разговариваю не с вами. Я разговариваю с моим офицером», — отрезал Кейт. «У вас было 100 человек. 100 И вы не смогли перехватить одного паршивого русского лейтенанта». «Вы бы поосторожней насчет паршивых русских лейтенантов», — хмуро посоветовал артист. Но генерала несло. «Вам, капитан Кауп, командовать не отрядом Эста, а чистить солдатские нужники. Да, солдатские нужники — это, вероятно, единственное, на что вы способны». «Господин генерал-лейтенант», — снова вмешался артист, — «в армиях всего мира не принято отчитывать офицеров в присутствии подчиненных». — Ваше право сделать ему любой втык, но только наедине. — Я не нуждаюсь в ваших советах. — А это не совет, — возразил артист. — Это напоминание об офицерской этике. «Молчать — Молчать! — гаркнул Кейт и, не сдержавшись, добавил почему-то по-немецки. — Руси Шишвайн! «Если быть точным, вам следовало бы сказать «Джуди Шишвайн», — поправил артист. Он помолчал и довольно мирно произнес. «А теперь, генерал, вам придется извиниться. Я, возможно, приму ваши извинения. Да, скорее всего, приму. Понимаю, вы расстроены и все такое. Будем считать, что это просто сорвалось с вашего языка. Брякнули. Бывает. А теперь сожалеете. Вот и скажите об этом. Вслух». — Я никогда ничего не брякаю, — взревел Кейт, — и никогда не сожалею о сказанном. — Прискорбно, — сказал артист, — в таком случае я вынужден вам ответить. — Сенька! — завопил я, но было поздно.